Буква С Солнце село за селом, спят синицы, сойки спят, Спит в реке усатый сом, Спятый и лес, и степь, и сад, в стадо спит, пастух и пес, Смолкли скрипы, песни, смех. Сон в страну свою Унес всех. Сень сквозная сосен, синий небеса, Солнечная осень спряталась в леса, Скрылась под лучистой снежной полосой, Стала серебристой с искоркой. Лисой.